Звездное небо и величественные математические и физические методы его изучения всегда интересовали Каупервуда. В описываемое нами время, нареченная столь воинственным именем планета, зловеще мерцая, висела в западной части небосвода, и кроваво-огненное светило это вызывало впадких до всего непостижимого или неразгаданного умах людей беспокойное любопытство. Все только и говорили, что о пресловутых каналах на Марсе. Мысль о возможности создания нового телескопа, более сильного, чем все до той поры существовавшие, телескопа который пролил бы свет на эту неразрешимую загадку, волновала умы не только в Чикаго, но и во всем мире». Как-то в сумерке Каупервуд, взглянув на необъятный небесный простор, открывавшийся из окна его новой силовой станции на Вест-Мэдисон-авеню, увидел эту планету. Она стояла низко над горизонтом, мерцая теплым оранжевым светом на бледном и чистом вечернем небосклоне. Каупервуд задержался у окна, чтобы поглядеть на нее. Правда ли, что ее населяют разумные существа и что они соорудили каналы? Жизнь поистине странная штука. А еще через несколько дней Александр Рэмбо позвонил ему по телефону и сказал шутливо. «Вы знаете, Калпервуд, я только что сыграл с вами довольно скверную шутку. У меня был доктор Хупер» ректор университета и предложил мне войти в число десяти лиц, которые могли бы, сообща, гарантировать ему приобретение объектива для нового телескопа. Он, как видно, убежден, что без этого телескопа его заштатный университетик никак обойтись не может. Я сказал ему, что это предложение может, пожалуй, заинтересовать и вас. Ему, видите ли, нужно найти человека, который отвалил бы на эту штуку 40 тысяч долларов или, на худой конец, 8-10 человек, которые отвалили бы по 4-5 тысяч каждый. Вот я и подумал о вас. Вы ведь, кажется, интересуетесь астрономией? Пришлите его ко мне, сказал Каупервуд, который не любил отставать от других там, где следовало проявить щедрость и размах особенно если это могло способствовать прославлению его имени. Доктор Хупер не заставил себя ждать. Это был невысокий шарообразный румяный человечек. Сквозь толстые в золотой оправе стекла очков на Каупервуда глянули круглые быстрые проницательные глаза. Доктор Хупер казался жизнерадостным, восторженным, увлекающимся и уверенным в себе. Хозяин и гость внимательно присматривались друг к другу. Первый — с тем привычным скептицизмом, для которого даже знаменитые университеты — суть явления, приходящие и ничтожные в общей бесконечной смене вещей. Второй — с той верой в торжество истины, которая даже сильных «мира сего» даже таких вот, как этот финансовый магнат, заставляет служить высоким целям. «Я могу изложить вам суть дела в двух словах, мистер Каупервуд», сказал доктор Хупер. «Вся наша астрономическая работа топчется сейчас на одном месте только по той причине, что у нас нет хорошего объектива, нет в сущности прибора, который мог бы по праву именоваться телескопом. Я хочу, чтобы наш университет занимался самостоятельными исследованиями в этой области и чтобы работа была поставлена на должную высоту. Если уж браться за дело, так нужно делать его лучше всех. Вот как я на это смотрю. Думаю, что вы со мной согласитесь. И доктор Хупер улыбнулся, обнажив ряд ослепительно-белых зубов. Каупервуд ответил вежливой улыбкой. «А этот объектив, который должен стоить 40 тысяч долларов, будет действительно лучше всех других уже существующих объективов?» осведомился он. «Да, если он будет изготовлен в Дорчестере...» «Фирмой Братья Эпплмен отвечал доктор. Я сейчас объясню вам, как обстоит дело, мистер Каупервуд. Эта фирма специализировалась на изготовлении линз. Для большого объектива прежде всего требуется хороший флинт -глаз. Как вы, может быть, знаете, получить большое и безупречно чистое стекло не так-то просто, но оно существует является собственностью мистера Эпплмена. Чтобы отшлифовать его, потребуется года четыре, может быть, пять. Должен вам сказать, что шлифовка линз производится вручную. Шлифуют, знаете ли, пальцами, большим и указательным. Для такой работы нужен опытный и искусный специалист-оптик и он тратит на нее много времени и труда, что пока еще, к сожалению, обходится недешево.